Арка 4. Энд. Глава 42. Конец. Ева, я. Огромные огни, опаляющие небеса своим жаром, девушка из прошлого, что осталось далеко позади, и крик Элизабет, разносящийся по улицам. Ева пронзала тело парня своим холодным, пристальным взглядом и своими словами. От этого у Артёма начали пробуждаться воспоминания о прошлом. Ужасные воспоминания. Горящие дома, монстры, поедающие людей, и окровавленную женщину, что в надежде тянула руку, а взгляд удалялся от нее все дальше, видя, как ее жизнь и надежда меркнут. В душе охотника снова пронеслись те чувства, та боль, печаль, когда он оставил ее на верную смерть. Из его глаз потекли горькие слезы вины. «Прости меня!» — закричал Артем, склоняя голову. «Я и правда бросил тебя!» Вытерев слезы, он зажмурился, стараясь удержать бурю эмоций, а глубоко вздохнув, продолжил. «Но это не повторится, я обещаю! Ведь мы снова вместе!» «Так значит, ты правда знаешь меня?» — приподняла бровь Ева, склонив голову набок «А?» Девушка, нахмурившись, кивнула, будто соглашаясь со своими мыслями. «Я ничего не понимаю, только лишь слова, что застряли у меня в голове». Почему ты бросил меня, Артем Ван Хельсинг? Это все, что я помню. «А-а-а-а-а!» <с teve> Вновь душераздирающие крики, а алое пламя, что переливалось всеми оттенками красного, почти полностью угасло, словно вместе с ним и жизнь Элизабет подходила к концу. У охотника сжалось сердце, горло подступил ком. И он хотел было уже спрыгнуть со стены, чтобы хоть как-то помочь близкому человеку. Но Ева резко оказалась перед ним, от чего он окаменел. «Ты никуда не пойдешь. Я заберу тебя, и ты расскажешь мне, кто я такая». Артем стиснул зубы, озираясь то на Еву, то на угасающий рубин пламени. «Две девушки. Обеих он любит и не хочет отпускать. Но одна из них, кажется, должна умереть. Выбор очевиден». Охотник выхватил револьвер и приставил его к своей голове. Девушка дернулась, нахмурившись, но все же не стала делать поспешных действий. «Я расскажу тебе все. клянусь, но сейчас мне надо спасти Элизабет». «Это невозможно», — указала она на возросшую рыжеву пламени, которая медленно и верно поглощала отступающий алый огонь. «Тебе нужно закрыть шкатулку, но это могут сделать только бессмертные. Войти в это пламя смертному невозможно». «Или...» Артем посмотрел на свою перчатку поглотителя. «Возможно». Он сконцентрировал поток маны в теле, все остатки для последнего как можно более длинного скачка. Девушка, завидев, как по телу Артема и искрящимся потоком растекаются молнии, сразу же достала револьвер и направила его на Артема. Парень и так поставил сам себя на прицел, идя на верную смерть. «Так теперь еще и Ева!» Но вовремя превратив ману в молнии, он сделал мощный дальний скачок, так и не получив пулю в лоб. Все перед взором ускорилось, как по нажатию волшебной кнопки. Разрушенные дома, горящие улицы, руины пролетали за мгновение, и вскоре он оказался на выжженной земле, где уже и песка даже не осталось. Обгорелая темная кромка, полыхающая жаром. Никого поблизости не было вовсе. Ни людей, ни домов, абсолютно ничего. Артём находился ровно посередине между алым и оранжевым огнем. Рубиновое пламя медленно и верно таяло под напором рыжевы, это было видно со стен. А в центре его сидела Элизабет. Руки ее покрылись черной коркой, уподобляясь обсидиану с когтями, как и ноги. На лице красным огнем пылали глаза без белков и зрачков, только теперь от них, извиваясь к виску и щекам, исходили кровавые вены. Она сидела на коленях, больше не издавая ни звука. Даже тихих всхлипов или же стонов, выражающих страдания, не вырывались из уст. Возле ее огня в ожидании стоял Лангинус, и он уже было хотел войти в пламя Элизабет, с нетерпением переминаясь ноги на ногу, но не успел. Артем вовремя повалил его, сменив револьверы на кинжалы, которыми охотник прибил его руки к земле, не позволяя куда-либо деться. Но, несмотря на это, на лице мужчины по привычке только играла насмешливая хитрая улыбка. Кожа Артема начала на глазах белеть, становясь бледной, а перед взором все потемнело. Послышались взрывы, множественные заклинаний. Маги колдовали свои заклятия. В один момент парень увидел, как тело безголовой Лолли пролетело где-то мимо. Теперь стало понятно, против кого сражается отряд графа. «Улыбаешься!» — хищно усмехнулся Артем улыбаясь в такт потрошителю. «Давай-ка я сотру эту улыбку с твоего лица». Выставив руку в направлении оранжевого пламени, парень громко выкрикнул «Поглотить!». Рыжая линия, вздымающаяся высоко вверх на огромной скорости, врезалась в перчатку, начав в нее засасываться, а парень в этот момент почувствовал, как мана быстро возвращается к нему, даруя новые силы. «Сделаем бартер». Всю полученную ману он переформировал в молнии и всю эту безудержную волну выпустил в тело Лангенуса. Вот только мужчина все так же, усмехаясь, улыбался, считая, что попытка заранее проигрышная. Но вдруг он почувствовал, что было видно по резко посеревшему лицу, как кровь его начала испаряться под очень высоким жестоким давлением и расщеплением молний. В таком состоянии не чувствовался даже жар, лишь сплошная боль, словно тысячи игл вонзаются во все тело разом. Посмотрев на свою руку, потрошитель увидел, как палец превратился в пар, перемешиваясь с потоком ветра. «Именно!» — безумно рассмеялся Артем, сильнее вдавливая мужчину в обгоревшую землю. «Я теперь понял, в чем сила вашей регенерации. В крови, а точнее в клетке, что она содержит. А это значит...» Нагнулся парень и прошептал мужчине на ухо. «Я превращу твое тело в пар. Клетка подумает, что ты цел, только немного разделен. И каждая частичка крови разнесется по ветру на многие-многие мили. Ты будешь вечным пленником своего бессмертия и никогда более не сможешь воссоединиться в целое». Лангинус тотчас же начал вырываться, но не смог. Насмешливая гримаса на его лице сменилась страхом и злостью, но и это не помогло ему нисколько. Его тело словно сплелось с землей. Он мог лишь видеть, как его тело быстро рассыпается, и даже слова не мог молвить. Артем безумно в предвкушении улыбался, наслаждаясь видом, ведь тем самым он мог убить двух зайцев одним ударом. Поглощая оранжевое пламя, он ослаблял шкатулку плеяды. Резкий удар по голове, что оказался крайне неожиданным, рассечение брови, откуда тут же полилась струйка крови, Артема отшвырнуло от Лангинуса на несколько метров. Парень тут же подскочил, крепче сжимая оружие. Ева подняла мужчину, кой явно был недоволен сложившимся раскладом дел. Впервые Артем увидел на его лице не хитрость, сарказм или холодную усмешку, а злостный взгляд, взгляд поражения. Потрошитель хотел что-то выкрикнуть, но Ева одним точным ударом шею вырубила мужчину и взяла его на руки. Пенезет! Кратко кивнула девушка, жди меня там! Она, словно ветер, вмиг испарилась из поля зрения Артема, растворившись в воздухе прямо на глазах. Взрывы в районах прекратились, наступила относительная тишина. Он уже было обрадовался, но радоваться, как оказалось, было рано. Рыжий огонь все еще был слишком большим, а вот Алый едва ли достигал в размерах нескольких метров. Элизабет и вовсе упала без сознания, укутываясь в струи своего кровавого пламени. «Элис!» Артем подбежал к пламени, желая занырнуть в него и вырваться к Элис, но это не имело смысла. Кончики пальцев, а затем и кисть, попав в огонь, взорвали все тело такой болью, от чего он упал и закричал как зверь. Рука за секунду получила мощный ожог, что аж кожа начала слазить и лопаться. Зашипев сквозь зубы и пытаясь унять боль, Артем посмотрел на свою перчатку, что все еще поглощало пламя шкатулки. Вместе с этим он встал, поскольку у него родился план. «Поглотитель, могу ли я передавать энергию?» — спросил Артем, сжимая обгоревшую руку в кулак. Половина его перчатки отделилась, и, подобно рою муравьев, перетекла на другую руку, образовывая такую же перчатку. Видимо, это означало «да». «Отдай все алому пламени!» Из другой перчатки буйным потоком, выжигая и без того опаленную землю, вырвалось пламя, что тут же поглотилось алым огнем Элизабет. «Артем!» — к парню подбежал Вильям. Кое-где у него были раны с засохшей кровью. В некоторых местах его некогда сияющий доспех был обожжен, и удивительно, что не расплавлен. Но выглядел брат не лучшим образом. За ним Миньер, что сбросил свою броню из-за выглядывающего пуза, а также Левиус в ипостаси ребенка. За ними, в свою очередь, группой тянулись маги, кто-то в крови, кто-то в копоте с обожженной одеждой. Они шокированно остановились, так и не дойдя до Артема. «Остановите его!» Послышался тихий голос из алого пламени, больше походящий на умоляющий шепот. Элизабет очнулась и теперь со слезами кричала, молила остановить безумного парня. Все присутствующие, не понимая вообще, что происходит, неуверенно побежали к охотнику, не зная, что делать и только самый мудрый из них не сдвинулся с места, велев отряду не мешать Артему, а именно дракон. «Нас расщепит, если мы еще приблизимся. Артем, остановись, ты же сгинешь вместе со шкатулкой!» Артем, тяжело дыша, лишь усмехнулся. Две его руки жгло так, будто он окунул их в кипящую лабу. Разум, рассыпаясь на куски, отказывался анализировать и работать. Но вот алое пламя начало расти, а оранжевое покорно угасать. Охотник слышал скрежет, шипение и некий голос, что шептал ему что-то неведомое. Из рыжего пламени вырвалось щупальце, устремившись к парню, оно присосалось к его голове. Тут же тьма, накрывшая мир, и легкость, словно он лег спать в такую мягкую и теплую перину. Все звуки канули в воду, доносясь глухим эхом, От отчего было так хорошо и приятно в этом спокойствии. Но все же он резко открыл глаза, понимая, что покой ему может только сниться. Перед его взором вмиг нарисовалась сожженная земля с чернеющими лужами, а освещала все огромная белоснежная луна, вошедшая в свою полную фазу. «Что происходит?» Он хотел спросить это вслух, но почему-то проговорил про себя, а рот его даже не попытался открыть уста. Во взоре он увидел свои руки, но старые, морщинистые, а сам он был укутан в какую-то шаль. Парень встал, вовсе не управляя своими конечностями — Словно это не он, словно его сознание сейчас находится в ком-то, и мог Артем только видеть, слышать, чувствовать, но не действовать. «Возьми». Перед его взглядом появилась девушка, возникла из ниоткуда, как ветер. Ее глаза были ярко-фиолетового цвета, а волосы черные и длинные, доставая до поясницы сама она была облачена в легкое белое одеяние что имело металлический нагрудник и наколенники из золота подобно божественным она протянула артему черную шкатулку и ключ и ласково улыбнувшись проговорила это мое наследие мой дар но в плохих руках оно станет моим проклятием в этом мире я надеюсь на тебя герман открой ее первым ведь там у меня для тебя подарок плеяда нам пора «Первородные ждут нас». Взор Артема не расширился, а вот в мыслях он бушевал не хуже бури, не понимая, что происходит. Момент. И вот на поле появился еще один человек. Его одеяние было очень похоже на то, что у девушки рядом, только вместо чистоты снега оно имело черную пустоту глубокой ночи. Такими же черными у него были и глаза, и волосы. Он словно был абсолютной противоположностью этой чистоте, как бог смерти но парень понял. Перед ним он сам. Только кто он? Или же что он? Хорошо. Девушка последний раз улыбнулась с лаской во взгляде, и они исчезли, будто их и не было тут вовсе. Артем не мог думать, анализировать, рассуждать. Казалось, его разум был закрыт, скован. Он мог только смотреть, но в то же время понимал это чье-то воспоминание. Охотник продолжил наблюдать. Теперь мужчина взял ключ и засунул его в замок. Послышался противный протяжный писк, края шкатулки зажглись алыми в с оранжевыми всполохами. Мужчина открыл ее, а вместе с этим черная тень вырвалась наружу, распахнув крышку шкатулки и въелась в его лица. Он кричал, метался по сторонам, пытаясь содрать кожу с лица. А перед глазами стояла лишь кровь, ее капли, полностью скрывающие все вокруг от несчастного. Он сопротивлялся, боролся, ведь темная тень въелась в его лицо, как паразит, и не желала отпускать. Недолго думая, мужчина резким движением захлопнул шкатулку, ибо видел, что за тьмой, вылезшей из-за шкатулки, пряталось что-то, то, что было куда хуже. В его кожу вновь врезалось что-то непонятное, пытаясь проникнуть в плоть. Жгла и разрывала его эта странная сила, пока процесс вдруг не прекратился. Мужчина с тяжелым судорожным дыханием глянул на Луну. Боль медленно утихала, а сознание его возвращалось на место. Через пару минут, собравшись силами, он начал ползти. Медленно и верно, но ползти. А когда в конце концов он наконец-то подполз к луже и в отражении увидел свое лицо, его дыхание вмиг стало прерывистым, Участилась, сознание опалилось холодной водой ужаса, а из уст вырвался лишь крик. Он увидел себя. Все его лицо, да и вовсе голова, были покрыты тьмою, голодной и такой жуткой, чернеющей в собственной дымке. Из тьмы выглядывали острые клыки, а выше пылали два жутких алых огонька. «Нет!» Снова тьма окутала взор, и теперь Артем слышал лишь голос — его мутило, скрывая сознание во мраке. Но через пару секунд он вдруг очнулся, снова став самим собой, и первое, что увидел над собой, так это Миньера, что в панике бил его по щекам. Парень тут же подскочил, испуганно озираясь по сторонам. Возле него стоял мальчик, за ним арена без оранжевого пламени, что, кажется, несколько минут назад бушевала безумным вихрем. В своих руках Левиус сжимал закрытую шкатулку, будто боясь, что эта проклятая вещь сама по себе снова откроется. Быстро оглядевшись, он вскочил на ровном месте и рванул вперед. Элизабет, девушка сидела с братом. Вильям проверял ее тело на наличие ран, ожогов и метаморфоз. Ее тело, на счастье, вернулось в норму, приобретая человеческий вид. Столкнувшись, пара очень крепко, не желая друг друга отпускать, обнялась. Страх, тревога, ужас от того, что могло произойти. Все выражалось в этих объятиях. Она пахла огнем, но Артем просто был по-настоящему рад, что с ней все в порядке. «Идиот!» — прошептала Элис, едва ли сдерживая слезы. Оторвавшись от его груди, она впилась ему в губы, страстно и любяще целуя. «Эй!» Граф, хлопая в ладоши, шел к ним вместе с Левиусом. Оба радостно посмеивались. «Эх, молодежь!» на ну все, голубки, потом будете плотскими утехами заниматься. Артему было плевать на эти мелкие шуточки, отчего он лишь еще сильнее обнял Элис в пламенном поцелуе. Ведь это конец, конец проклятия, конец боли. Город больше не был подалым куполом безумия, и даже солнце не палило, а лишь ласково согревало кожу, находясь в своем зените. Вот только сам город все еще горел, но это уже не было такой проблемой. Вокруг ходил народ. Люди, которого не так давно были монстрами, переговариваясь, удивляясь произошедшему и бегая туда-сюда в попытках потушить пожар. Рано или поздно все вновь будет отстроено.